Глава 7. Добро пожаловать и все такое. Поздним вечером вымотанная Кира ввалилась домой, скинув ботинки в прихожей, протопала в кухню, проигнорировала жизнерадостный привет от старшей сестры, выхватила у нее из рук банку и выхлебала залпом. Прохладная кремообразная масса, обволакивая горло, спустилась в желудок. Прекратила судороги и, наконец, успокоила нервы. «Тетя Маш, а сливки еще есть?» – спросила Аня, поворачивая в руке пустую банку, по стенкам которой стекали белесые остатки жирных сливок. «Завтра утром схожу. А ты где была, красавица?» Тетя Маша обошла Киру кругом, оглядывая ее грязную одежду. «Где была, там уже нет», – буркнула Кира и поплелась в свою комнату. «Хоть бы поздоровалась!» – донесся из-за спины Анин голос. «А, привет!» – бросила через плечо Кира. «С приездом добро пожаловать и все такое!» «Может, молоко есть?» – спросил Анин голос. «Да, в холодильнике было», – ответила тетя Маша. Кира уперлась руками в стол и с минуту просто стояла, пялись в пространство. Потом достала из кармана небольшой яшмовый подсвечник в виде шарообразной вазочки – Грязные пальцы так и оставались сцепленными на нем. Эта штуковина сработала как спасательный круг. Когда дом начал разрушаться и пол ушел из-под ног, Кира, вместо того, чтобы броситься к выходу, рванула в комнату за дверью. Именно там, на шатающемся столе, стоял подсвечник, который она впервые увидела на экране телевизора. Схватив его, Кира внезапно успокоилась. Потом взяла со стола иконку и сунула в карман. Она откуда-то знала, что в кабинете Юноны пряталась еще одна дверь, которая вела в коридор, а дальше прямо на улицу. Однако подсвечник, зажатый в руке, потянул обратно в приемную. Перескочив через упавшую люстру и опрокинутый диван, Кира уже готова была вывалиться в открывшуюся дверь, но вспомнила о той следовательнице, которую видела в приемной. Вытащить эту мадам оказалось непросто, а вместо благодарности она еще заляпала своими рвотными массами и без того испачканную одежду Киры. Потом мигалки, обеспокоенные лица жителей поселка, объяснения, носилки, красно-белая лента, репортеры. В беседе с человеком в форме Кира благоразумно умолчала о светящейся пирамиде, уходящей вверх от дома, и о полупрозрачной фигуре на ее вершине – и, разумеется, о подсвечнике и иконке, прихваченных из кабинета жрицы. Закинув одежду в стиральную машину, Кира отмокала в ванной, почти не прислушиваясь к тому, о чем где-то рядом приглушенно спорили Аня и тетя Маша. Мысли путались, хотелось провалиться в крепкий сон часов на 15. Кажется, Аня и тетя Маша договорились что-то сделать завтра. На то, чтобы поинтересоваться, о чем шла речь, у Киры не хватило сил – Выйдя из ванны, она упала на кровать и уже собиралась уснуть, когда над ней нависла сестра. «Это у тебя откуда?» Аня держала в руках подсвечника иконку. «Оттуда!» буркнула Кира и отвернулась к стене. Но Аня схватила ее за плечо, резким движением развернула к себе. «Отвечай быстро!» «Хорошо, отвечаю!» Кира знала, что отвертеться от сестры не удастся. «Я была у жрицы», Потом дом ушел под землю. То есть под землю. Карстовый провал или что-то в этом роде? А это ты украла? Почему сразу украла? Просто, не знаю, спасла. Вот точно, спасла. Ей-то уже не пригодится. Как и кулон с изумрудом не понадобится твоей бывшей соседке, да? «Да», — выкрикнула Кира сев на кровати. Сонливость испарилась. «И вообще еще вопрос, на какие деньги этот кулон куплен. Знаешь, кем был ее дедулька?» «Во-первых, не важно, как и где кулон куплен», – совершенно спокойно сказала Аня. «И кем был ее дед, тоже не важно. Важно, что вещь чужая». «А может, моя?» «Ты это о чем?» – медленно спросила Аня. Кера и сама не знала ответа на этот вопрос – Но тот факт, что кулон, подсвечник и четки монахини принадлежали именно Кире, казался неоспоримым. Аня вернула подсвечник с иконкой на стол и тихо спросила. «Ты это сделала?» «Почему мне все задают этот дурацкий вопрос?» Кира терла кулаками глаза. «Потому что ты это сделала!» Теперь Аня утверждала, а не спрашивала. «Тебе так сильно понадобился этот подсвечник?» «Ага, так сильно, что я двух человек на тот свет отправила. Думай, что говоришь». После паузы Аня спросила. «Ты слышала о завещании Пороскевы?» «Кого?» «Пороскевы Кашиной. Это наша прабабушка. У нее была дочь Доросида, у нее две дочери. Наша бабушка Фомаида и ее сестра Смарагда, то есть тетя Маша. Дальше ты знаешь». «И что?» – зевнула Кира». «У Пороскевы, кстати, сегодня именины». Аня села в кресло, подогнув под себя ноги и задумчиво смотрела в пустоту. «Очень занимательно. Но при чем тут я?» «Слушай». Самый большой дом в Троицком принадлежал Кашиным. Потомственный купец и старообрядцев глава семейства многократно приумножил доставшееся от отца состояние. Когда он, выпитив грудь, медленно проходил по улицам поселка, Трактирщики выглядывали из своих заведений, чтобы поздороваться. Городовой вежливо кивал, а дворники кланялись в пояс. Кашин, хотя и слыл человеком буйного нрава, умел поддерживать со всеми дружеские отношения. И, разумеется, никто и никогда не посмел бы высказать ему в лицо подозрения относительно нажитого богатства – по городу уже много лет ходили слухи, что редкая удачливость купца связана не только с его острым умом, находчивостью и изворотливостью, сколько с женой и тещей. Огромный дом Кашиных, превосходивший любую другую усадьбу по размерам и убранству, стоял на отшибе. Кашины славились гостеприимством, однако никто никогда не гостил у них больше одного-двух дней». Поговаривали, что долго находиться в одном помещении с купчихой Кашиной решительно невозможно. Дурной глаз, как выражались местные, просто-напросто вышвыривал гостей из дома. Ни изысканные манеры купчихи, ни музыкальный талант ее дочери Пороскевы не помогли наладить дружеских отношений с соседями. Когда Кашины с дочерью прогуливались по городу, все встречные, конечно же, улыбались и здоровались, Но стоило чете отойти чуть подальше, за их спинами начинались тихие разговоры. Жена Кашина, урожденная Русакова, из дворян, да еще и приезжая, вызвала толки сразу, как только появилась в Троицком. Статная, прямая, с большими угольно-черными глазами, Кашина слыла ведьмой. Конечно, никто не мог бы сказать с уверенностью, что видел или заметил за ней что-то неладное – Но когда одна генеральша отпустила колкое замечание по поводу якобы вышедшего из моды платья купчихи, генерал тут же погорел на истории с молодой любовницей. Жена полицмейстера, распускавшая самые нелепые слухи о купеческом семействе, оказалась в богадельни. Ее муж отправился на каторгу за казнократство. Самые пустяковые ссоры с Кашиной оборачивались то падежом скота, то развалом моста то каретой, опрокинувшейся в канаву. А у одной престарелой помещицы, отчего-то невзлюбившей Пороскеву, на светском приеме с головы слетел парик, и его полчаса таскал по дому хозяйский пудель. Когда пришла революция, весь город, затаив дыхание, ждал ареста кашиных. Даже те, кого намотало на красный маховик, несмотря на собственные невзгоды, злорадно потирали руки – Всем настолько сильно хотелось увидеть крах семейства, что доносы чекистам поступали один за другим. Но новая власть отчего-то медлила. Уже арестовали генерала, выселили престарелую помещицу, разрушили церковь, расстреляли городского голову, а дом Кашиных так и стоял на своем месте. Ни одной трещинки не появилось на белых стенах. Роща вокруг все так же шумела ветвями, как и до революции, только уже не разносились по лесам веселые и звонкие песни. Поздней ноябрьской ночью в дом постучали. Открывать вышла Пороскева, которой к тому моменту исполнилось 20. Родители успели уехать за границу, дочь же оставалась дома вместе с одноглазым дворником и немой кухаркой. «Целый отряд к нам пожаловал. Какая честь! Входите!» Пороскева посторонилась, сделав изящный приглашающий жест. В дом, не снимая грязных сапог, вошли вооруженные люди в форме. Вот ордер на обыск, мы составим опись имущества, которое будет национализировано. Комиссар протянул пороскев лист с печатью. Что ж, пишите, произнесла хозяйка, даже не взглянув на листок. Комиссар махнул рукой, и его подчиненные разбрелись по дому. Сам командир учинил по Раскеве допрос. Она отвечала на вопросы спокойно, несколько холодно. Сидела на стуле прямо и буравила комиссара немигающим взглядом огромных черных глаз. Спустя полчаса сверху послышался протяжный вой. Выйдя из кабинета, где беседовал с хозяйкой, комиссар натолкнулся на одного из своих людей. Тот вращал налитыми кровью глазами и блеял, тыча пальцем куда-то вверх. Поднявшись по широкой скрипучей лестнице, накрытой темно-синим ковром, комиссар вошел в комнату, дверь которой со скрипом отворилась сама собой. Нарезной дверке шкафа, обмотав собственный ремень вокруг шеи, висел его подчиненный. Сам комиссар выбрался из дома только под утро, совершенно седой, с побелевшими глазами, он прошел по пустынным улицам города, И исчез. К Кашиным еще трижды посылали отряды, но первый из них даже не дошел до дома. Чекисты попросту перестреляли друг друга. Останки бойцов второго отряда спустя месяц нашли в лесу. Опознавали только по одежде. Третий отряд сгинул бесследно. Кашиной в конце концов разрешили и дальше проживать в усадьбе, но попытались подселить соседей. Добровольно никто не соглашался переехать в этот дом. Случайные пришлые люди никогда не проводили там больше трех дней. Так прошло несколько лет. Город переименовали в Добромыслов, рощу вырубили, понастроили бараков, но дом Кашиных все равно выделялся, даже в уплотненной застройке он как будто находился на пустыре. Все изменилось, когда в город прибыла новая комиссарша – Низенькая, некрасивая и злобная. Она так лихо закручивала гайки, что с ней даже на улице старались не встречаться. Если она появлялась, люди прятали глаза, опускали головы, вжимались в стены и пытались поскорее скрыться. Комиссарша постановила выселить Пороскеву из дома и устроить там склад и несколько контор. Пороскева-Кашина вместе с дворником и кухаркой переехала в недавно построенный маленький деревянный домик прямо напротив своего особняка. Бывшая модница и купеческая дочка устроилась работать учительницей и как будто не замечала взглядов и злобных слухов, преследовавших ее по пятам. Но однажды в ночи вспыхнул пожар. Купеческий особняк полыхал, из окон вырывались багровые языки, Весь город сбежался на тушение, но ничего спасти не удалось. К утру от дома не осталось даже стен, обрушившихся на рассвете. Комиссарша вызвала Параскеву к себе. Та вышла от нее спустя несколько часов. Она ступала по городу, гордо подняв голову и будто не замечая крови, струившейся по опухшему, разбитому лицу. Через несколько дней комиссаршу прямо во время выступления перед работниками только что образованного колхоза убила молния. «Печальная история», – зевнула Кира. «Это еще не все. На месте сгоревшего дома долго оставался пустырь. Говорят, туда даже бродячие собаки не совались. Застроили только в 50-е. И что построили?» Кира подперла кулаком голову, подтянув колени. «Дом, в котором мы сейчас находимся». А после выселения Пороскева жила в доме напротив. Аня сидела в кресле, прислонившись спиной к одному подлокотнику и закинув ноги на другой. «В гнилушке?» «Это сейчас гнилушке. Впрочем, и тогда было не лучше». Пороскева оставила завещание. «И что в нем?» – скучающим тоном спросила Кира. «Само письмо, увы, не сохранилось», а вот его содержание дошло до нас во вполне приличном виде. Дело в том, что родители Пороскевы успели убежать за границу, прихватив с собой только часть их, ну, назовем это сокровищами. «Сокровища?» – с интересом спросила Кира. «Это условно. В общем, красные отобрали у Пороскевы Кашина несколько предметов. Слушай внимательно». Аня загибала пальцы. «Четкие из белого жемчуга в 33 зерна» пара серебряных сережек с черными жемчужинами, янтарные бусы из 40 продолговатых прозрачных камней, золотое кольцо с восьмиугольным рубином, ромбовидный кулон с изумрудом, круглая малахитовая шкатулка с рельефом в форме виноградной лозы, подсвечник из яшмы в виде вазочки, серебряный браслет с тремя топазами, золотая брошь с круглым бриллиантом. Некоторое время Кира молчала, потом все же спросила – а откуда такая четкость описаний? Понимаешь, само завещание утеряно, но прабабушка Дросида восстановила список по памяти. Вот копия. Аня вытащила откуда-то листок и протянула Кире. Включив бра над кроватью, Кира села и просмотрела копию листа, испещренного красивым почерком с завитушками. Описание предметов оказалось довольно подробным. Под перечнем стояла еще одна надпись – на одном предмете есть выгравированная буква «К», на сережках их две, на четках на одном из зерен, на дне подсвечника, у шкатулки внутри, на бусах у замка, на ободке кольца, у петельки кулона, на замке браслета, на броши с обратной стороны. «Погоди-ка», — Кира вернула листок сестре. «Но если, как ты говоришь, все это было у нее, как это, экспро -про экспроприировано». Подсказала Аня. «Да, если все отняли, как она умудрилась их завещать и кому?» «А вот это самое интересное. Пороскева не просто их завещала, она их еще и закляла». «Как это?» «Ну, говоря простым языком, наложила на них заклятие. Все предметы соберутся в одних руках, и та, кто их соберет, будет обладать силой всех предыдущих поколений». Аня помолчала. «Как-то так». Так кто соберет», – осторожно уточнила Кира. «Да, она почему-то настаивала на том, что это будет женщина». «Занятно, конечно», – Кира усмехнулась. «Вышло ненатурально». «Извини, не верю я этой сказке. У тебя уже есть серьги с черным жемчугом яшмовая вазочка», – не накручивала кулон волос на палец. «Кулон с изумрудом. На них ведь есть буква «К». «Ну, допустим». Кира не стала пока говорить, что ей известно местонахождение еще как минимум одного предмета из списка. «Связь-то просматривается». «Ерунда все это. Спокойной ночи». Кира выключила бра и отвернулась к стене. Аня не стала настаивать на продолжении разговора. Разложила кресло кровати и через некоторое время выключила свет. Кира так и лежала с открытыми глазами. Да, это очень симпатичная идея – получить силу, какой обладали все предыдущие поколения Кашиных. Вообще-то, края муха Кира слышала истории о своих предках, да и о ближайших родственницах, кое-какие занятные слухи ходили. Вот, например, каждая из них всегда получала именно того мужчину, которого хотела. Всплывший в памяти образ Гарика почему-то вызвал отвращение». Ни одна из Кашиных счастливого брака не построила. Недаром все они так и не поменяли фамилию. Отец Ани, известный в городе адвокат, на их матери не женился. Он быстро надоел пульхерии, и она переключилась на директора завода. Появилась Кера, но все еще без штампа в паспорте. Промышленник не ушел от жены. О папе младшей сестры Кера почти ничего не знала, в их доме он ни разу не появлялся. Отцы не обделяли девочек алиментами, хотя в их жизни и не участвовали. А сама Пульхерия оставила попытки выйти замуж и сосредоточилась на карьере. В своем возрасте она по-прежнему могла заполучить любого, даже на 30 лет моложе, но пресловутого женского счастья так и не обрела, хотя, по ее словам, оно и не требовалось. Аня под венец тоже не стремилась, а после истории с женихом, разбившимся на машине вместе с любовницей, вообще перестала заговаривать на эту тему. Тетя Маша побывала замужем аж шесть раз. От каждого мужа она брала лучшее и без печали двигалась дальше. Ее сестра Фамаида, родная бабушка Киры и Аня, пожалуй, оказалась единственной, кому удалось создать крепкую и счастливую семью. Правда, ее муж всю свою очень недолгую жизнь проработал в колхозе и никаких особых благ после себя не оставил. Бабушка Фомаида, правда, всегда говорила, что ей достаточно светлой памяти о нем. Да, кому-то приходится покрутиться, а вот некоторым все дается просто так, и никаких усилий прилагать не надо, как, например, этой блондинистой шкуре. При воспоминании о Доминике у Керы сами собой сжались кулаки. «Внешность – пожалуйста, деньги и цацки, сколько хочешь, личная жизнь – все прекрасно, друзья – полно». На щиколотке сцепились холодные пальцы и потянули вниз. Кира даже вскрикнуть не успела, как поехала по наклонной. Где-то внизу, под зловонным клубящимся облаком, раскинулось болото. В нем барахтались и не могли выбраться существа, оглашавшие округу стонами и матерными выкриками. Кое-как Кира рассмотрела того, кто тянул ее за ногу. Разумеется, это Доминика вцепилась в лодыжку своими наманикюренными когтями. На каждом пальце поблескивала по массивному кольцу, царапавшему кожу. Размалеванное лицо Доминики кривилось в злорадной усмешке, отлично уложенные белокурые волосы сияли единственным светлым пятном в клубящейся кругом тьме. «Мое!» – взвизгнула Доминика и рванулась к шее Киры. Схватив кулон, она резко потянула за цепочку, но Кира рубящим движением ударила бывшую соседку по горлу и так увыркнулась назад. Но вскинувшись, Доминика тут же снова вцепилась в ногу Киры и потащила ее в болото. Кира брыкалась, цеплялась за склизкую землю склона, но противостоять силе бывшей соседки не могла. Гадкая жижа с кишащими в ней людскими телами становилась все ближе. Получив пару мощных пинков, Доминика чуть изломалась, однако хватку не ослабила. Кто-то схватил Керу сзади и рванул прочь от болота. Коленка от резкого натяжения громко щелкнула, поясница вытянулась в струнку... Доминика почувствовала сопротивление, обернулась и, оскалившись, бросилась на того, кто посмел ей помешать. Однако, получив еще один пинок, полетела к кубарем в болото. Киру встряхнула, и она проснулась. Сефа, отдышавшись, краем глаза заметила тень. Сначала подумала, что это Аня стоит посреди комнаты, но, присмотревшись, увидела не каштановые волосы сестры, а распущенную высветленную гриву. Доминика стояла посреди комнаты и нагло улыбалась. «Ты натоптала», — сказала Кира, указывая на грязные следы от уличной обуви по всему ковру. «Тебе надо? Ты и убирай», — высокомерно ответила Доминика. Вскочив, Кера с силой пнула бывшую соседку ногой в живот, отчего-то осогнулась. Намотав шикарные волосы Доминике на руку, Кера несколько раз ударила ее головой о пол, тыкая лицом в пятна. Волосы оторвались. Доминика повернула голову, искаженное, измятое, будто пластилиновое лицо так и оставалось высокомерным. После сотни ударов черты исказились до такой степени, что их невозможно было узнать. Тело Доминики сломалось, как солома. Кира проснулась. Аня сидела на своем кресле-кровати, свесив на полбасы и ноги. «И что это?» Она кивнула на бурый отпечатки подошв на ковре. «Не знаю, может, я вчера натоптала?» Кира тоже села, но встать сразу не смогла. Ногу пронзила боль». Над щиколоткой синели следы от пальцев. «А это ты вчера ударилась, да?» Аня подошла к сестре и осмотрела ее лодыжку. «Да», — огрызнулась Кира, «пока выбиралась из дома, который провалился». «Мне можешь не врать, это я тебя вытащила». Накинув халат, Аня молча вышла из комнаты. На кухне тетя Маша вынимала из пакета свежие жирные сливки. Глава 8. Вечер начинает удаваться. Евгения Ивановна выпросила у Щевелевой материалы по провалу дома Юноны. Сама Леся выглядела бледной, под красными глазами синели круги. После нескольких дней на месте происшествия она клевала носом, никого не стесняясь. Еще вчера Ботенко по памяти записала список украшений, которые назвала «Жрица», якобы для дистанционной работы. Список, на удивление, точно совпадал с теми ювелирными изделиями, что нашли в сейфе Ноябрины. У Юноны тоже обнаружился сейф, и в нем также лежали два набора брюликов – более редкие, старые подороже и новые подешевле. Только вот у Ноябрины нашлась еще копия кулона штановой, у Юноны же никаких копий не оказалось. Может, Ноябрина просто решила прикарманить дорогую вещицу, а копию отдать Штановой? Доминика не производила впечатления интеллектуально развитой девушки, так что жрица могла понадеяться, что хозяйка просто не заметит подмены. С другой стороны, слишком это рискованно. Не сама Штанова, так кто-то из ее окружения вполне мог распознать подделку. Но вот что странно, Ботенка ожидала найти в сейфе юноны янтарные бусы, которые принесла Светка. Но их там не оказалось. Вот нитка из искусственного янтаря, которую сама Евгения Ивановна отдала жрице, лежала в коробке с недорогими украшениями. На пакетике стояли инициалы и фамилия самой Батенко. Хотя Светка что-то говорила о «как же ее?» «Година! Вот! Светку же вроде как перенаправили!» Видимо, и бусы тоже переехали к этой верховной жрице. Евгения Ивановна уже достала смартфон, чтобы набрать номер годины, указанный на сайте, но передумала. Положив телефон на стол экраном вниз, она открыла сайт ювелирного магазина. Достала список украшений, какие предлагали принести жрице, и ткнула наугад. Выпала брошь с бриллиантом. Цены на подобные украшения, конечно, кусались. Бриллианты удовольствия не из дешевых – Решив потратить часть денег, отложенных на новогодние каникулы, ботинка выбрала симпатичную брошку с небольшим круглым бриллиантом и зарезервировала ее в магазине. Затем ввела в поисковике запрос «Обратили перетворцев» и снова ткнула наугад. Некая жрица Октябрина в блоге рассказывала о том, что все жизненные проблемы даются людям за их грехи, соответственно работать надо не с результатом, а с причиной, то есть каяться в грехах и больше их не повторять, чтобы не притягивать новые неприятности. Сама жрица предлагала помощь в обретении собственного жизненного пути, подборе правильной диеты, формированию целей и поиске способов их достижения и проводила наборы на семинары. Всем желающим предлагалось посетить пробное занятие и узнать, предназначены ли они для творения. Избранным обещали продвинутый курс открытия новых возможностей для поиска жизненных путей и творения судеб. Правда, на текущий год набор в ученики артели уже закрыли. Ботенка искренне надеялась, что Светку на эти сомнительные курсы не занесло. Перед визитом к Октябрине Евгения Ивановна заехала в магазин и оплатила брошь с бриллиантом, которая в реальности выглядела более маленькой и блеклой, чем на фото в каталоге. Визит к Октябрине почти ничем не отличался от приема у юноны. Примерно та же обстановка с темной драпировкой, свечами иконами. Тот же разговор о дочери, только о младшей, старшую жрица в своем шаре так и не рассмотрела. И о муже. На соперницу указывали знаки, такие вешки на жизненном пути семьи Ботенко. И, конечно, без ювелирного изделия избавиться от конкурентки никак нельзя. И список подходящих украшений почти не отличался. Узнав, что у Ботенко с собой чисто случайно оказалась брошь с бриллиантом, Октябрина поначалу воспрянула, но, увидев только что купленную вещицу, сникла». Забрав брошку и сухо назначив следующий прием на завтра, жрица быстро выпроводила ботенка. Евгения Ивановна решила пройтись. С неба падали редкие снежинки, немного очищая воздух от выхлопных газов. Октябрина не просила принести янтарные бусы, видимо, потому что светка уже успела их туда отнести. Только вот куда именно и почему в список Юноны бусы еще входили. Значит, их не сразу доставили адресату. Кто-то проверял качество украшений или их подлинность. Светофор мигнул, лихач на темной иномарке проскочил на красный, заставив пешеходов отпрянуть и послать пару ругательств ему вслед. Подождав пару секунд, ботенка ступила на зебру. Значит, жрицы артели зачем-то собирали ювелирные украшения, причем их интересовали вполне определенные вещи – серьги с жемчугом, броши с бриллиантами – Браслеты с топазами, янтарные бусы, кулоны с изумрудами. Или они так пытались найти какие-то конкретные вещицы. И кулон, что принесла Доминика, оказался тем самым. И именно поэтому Ноябрина решила вместо оригинала вернуть штановой копию. Только вот что это за те самые украшения? И неужели бусы, доставшиеся ботинка от бабушки, тоже входили в список особых изделий? Среди прохожих мелькнул знакомый силуэт. Розовая пальтишка лавировала между людьми, заполнившими торговую площадь. Светка. Вот подошла к толпе пешеходов, готовившихся перейти дорогу на перекрестке, но когда засветился зеленый, людской поток двинулся через дорогу, осталась на месте. Она стояла, опустив голову и что-то читала по бумажке. Потом отвернулась, подошла к столбу, заклеенному объявлениями, и почти уткнулась в него лбом. Обойдя дочь по дуге, но не слишком приближаясь, Евгения Ивановна смогла рассмотреть, как Светка сожгла бумажку, по которой что-то читала. Пепел зажало в варежке. Отставая от дочери на несколько метров, Евгения Ивановна подошла к переходу. Пересекая проезжую часть, Светка разжала кулак и высыпала залу прямо на асфальт посреди дороги. Вдруг Светка ускорила шаг, а потом побежала – Евгения Ивановна едва успела вскочить следом за дочерью в автобус. На улице совсем стемнело, зажглись фонари, Светка сидела на пластиковом кресле и остановившимся взглядом смотрела в окно. Сама Евгения Ивановна устроилась на задней площадке автобуса так, чтобы дочь ее не видела. Спустя минут 20 все пассажиры вышли, и кроме матери и дочери Ботенко в салоне остался лишь кондуктор. Автобус выехал из города – и теперь двигался вдоль одного из рабочих поселков, за окнами проплывали темные деревянные домики и бараки. Светка встрепенулась и встала с места. Выйдя из автобуса, она даже не осмотрелась, быстро перешла дорогу и побежала вдоль грунтовки. Ботинка еле поспевала за ней, отставая на несколько метров и мысленно радуясь, что дождь в такое время здесь не одна. Через несколько минут вдалеке показались очертания ворот – Миновав деревянную церковку, темневшую укованного забора, Светка прошла под вывеской «Городское кладбище» и исчезла в темноте. Ботенка прибавила шаг, чтобы догнать дочь, но Светка как будто двигалась со скоростью профессионального бегуна, хотя вроде бы шаги ее ничем не отличались от обычных. Подсвечивая телефоном, Светка достала из кармана листок и шла, сверяясь с ним. Время от времени крутила головой и подходила к могилам, как бы что-то рассматривая. Мать и дочь углублялись в сторону старых захоронений. Гранитные плиты с реалистичными портретами исчезли, а вскоре во тьме растворились и памятники пирамидки со звездочками, и кресты из металлических прутьев. Ступая по заснеженной тропинке, Светка пробиралась дальше туда, где от оград ничего не осталось. Только старые земляные холмики говорили о том, что это не просто лес». Кое-где между деревьями мелькали светлые пятна каменных крестов. Поднявшийся ветер трепал голые ветви деревьев, старые стволы поскрипывали, кренясь и угрожая свалиться. Кусты танцевали, размахивая тонкими мокрыми веточками. Наконец Светка свернула с дороги, пошла между старыми надгробьями, среди деревьев мелькнули бледные развалины и тут же скрылись за сгибающимися деревьями. Освещая путь телефоном, Светка бегала от одного захоронения к другому, но ботинка никак не могла ее поймать. Стоило матери броситься на перерез дочери, как та меняла направление. Вдруг Светка остановилась, долго присматривалась. Потом опустилась на колени, стянула варежки и стала голыми руками копать землю. Не выдержав, Евгения Ивановна подбежала к дочери и рывком развернула ее к себе – Вскрикнув, Светка повалилась прямо на земляной холм. «Ты что здесь делаешь?» Понимая, где они находятся, Евгения Ивановна старалась говорить как можно спокойнее. «Я? Это ты что здесь делаешь? Следила за мной, да?» Светка сорвалась на крик, но скрипящие деревья не дали ее голосу разнести сехом. «Так, поднимайся, пойдем отсюда, давай!» Евгения Ивановна протянула дочери руку, но та ее оттолкнула. Ты все испортила, понимаешь? Все испортила! Кое-как, поднявшись на ноги, светка своем залилась слезами. Такой день раз в полгода бывает. Никто не должен знать, и тут ты! Услышав за спиной шорох, Евгения Ивановна резко развернулась, инстинктивно закрывая собой дочь. Здрасте! Из-за дерева вышла та самая рыжая девица, что вытащила ботенка из рухнувшего дома Юноны. За ней следовала еще одна потоньше и побледнее. «Вот так встреча. И что вы здесь делаете?» «Я... мы...» У ботинка горло пересохло так, что ни одного слова толком не получалось произнести. «А вы?» «Здесь наша прабабушка». Рыжая, имя которой напрочь стерлась, кивнула на могилу. «А здесь прапрабабушка». «Да, мы пришли их навестить». Вторая девица странно улыбнулась, будто только что удачно пошутила. Обе девушки стояли ровно и буравили Евгению Ивановну тяжелыми взглядами. У рыжей глаза светились, как у кошки, у второй фосфорисцировали. Пятясь Евгения Ивановна пыталась нащупать светку, но та продолжала рыдать и отталкивать мать. «Так что вас сюда привело?» – спросила вторая девушка, наклоняясь, чтобы заглянуть за спину ботенка – Евгения Ивановна шагнула влево и перекрыла ей обзор. Оглушительный раскат грома заставил всех замолчать. Даже светка притихла. Небо рассекла ломаная светящаяся линия. «Вот это да!» – прошептала бледная девушка, глядя вверх. Лицо ее светилось восторгом. «Может, спрячемся куда-нибудь?» – предложила рыжая, осматриваясь. «Вон туда можно!» – она махнула рукой. «Да, пожалуй», — согласилась ее подруга. «Нет, мы пойдем», — голос Ботенку утонул в очередном раскате грома. «Ну, как хотите». Рыжая и бледная развернулись и совершенно спокойно, как на прогулке, стали удаляться. Евгения Ивановна вцепилась в Светкин рукав. Полил дождь, холодные капли стекали по лицу... «До выхода с кладбища еще надо добраться, пока прибудет такси, которое в такую погоду вряд ли вообще поедет по подобному вызову». Мысленно застонав, мать потянула Светку туда, где исчезли силуэты двух девиц. В свете молнии проявились две тени на фоне белой потрескавшейся стены. Кое-как добежав до развалины, Евгения Ивановна вытащила дочь под крышу. «Что это за место?» спросила Евгения Ивановна, стряхивая воду с пальто. «Старая кладбищенская церковь», сказала бледная девушка, выжимая длинную каштановую косу. Голос озвучал на удивление четко, хотя все тонуло в шуме дождя и раскатах грома. «Гроза в ноябре, надо же», улыбнулась рыжая. «Кстати, с днем рождения», вдруг сказала бледная, и обе они расхохотались, Ботенка бочком отошла от смеющихся девиц встала между ними и Светкой. «Так что привело вас сюда?» – спросила бледная, отсмеявшись. «Хотели землица позаимствовать или скинуть свои проблемы на усопших?» «Что?» – только успела проговорить ботенка. «Не твое дело!» – вдруг прокричала Светка. Бледная только усмехнулась и пожала плечами. «Простите», – Евгения Ивановна кашлянула, – «Я не помню, как вас зовут». «Кира», – охотно назвалась Рыжая, – «а это моя сестра Аня». «Очень приятно», – светски улыбнулась Аня. «Да, взаимно. Я, кажется, не успела вас поблагодарить». «Да, самое время и самое место это сделать. Ой, извините». Кира перестала смеяться после толчка под локоть от сестры. Некоторое время все молчали, только Светка всхлипывала – Она размазывала слезы по лицу, не давая матери себя успокоить. Скидывая руку Евгении Ивановны, Светка все отступала, перемещаясь по заваленному камнями бывшему полу церкви. «Почему? Ну почему так?» Сквозь рыдание только и смогла разобрать Ботенко. Подняв голову, Светка вдруг взвизгнула, развернулась и снова вскрикнула, как будто что-то увидела. «Что там?» Евгения Ивановна притянула ее к себе – но Светка вырвалась, попятилась, расширившимися глазами, глядя во тьму. Потом ноги подогнулись, она зашаталась и опрокинулась, будто земля под ней дрожала. Евгения Ивановна опустилась рядом на корточке, сестры подошли ближе, Светка, сидя, отползала во время очередной вспышки молнии, она даже закрыла рот руками, чтобы не закричать. В резким светом проходе Стояла женская фигура, видимая, правда, только сестрам и Светке. Евгения Ивановна переводила взгляд сестер на, как ей казалось, пустое место снаружи и на дочь. То и дело вспыхивала молния, стены как будто дрожали. Женская фигура в длинном платье стояла прямо под аркой бывших церковных дверей. Из ее спины на миг показался еще один силуэт. «Стой!» Аня не успела схватить сестру, направившуюся к фигурам. Кира ступала смело, Аня побежала следом. Силуэты посторонились, и между ними возникла третья фигура. Кира замерла на полпути. Резкий свет озарил блондинку с длинными волосами. Ее свадебное платье, казалось, ничуть не намокло под дождем. Невеста сделала шаг вперед, но переступить порога церкви не смогла. Попыталась еще раз, снова безуспешно. В ярости она дважды будто натолкнулась на невидимую преграду. Кира, ускорив шаг, пошла навстречу. «Нет!» – Аня перехватила сестру поперек тела. «Не ходи!» «Пусти!» – Кира вырывалась. Раскаты грома оглушали, молния сверкала, озаряя искаженное яростью лицо доминики. Силуэты, теперь уже не просто тени, а вполне оформившиеся женские фигуры, подошли ближе. Встав по обеим сторонам Доминики, они подхватили ее под руки и потащили прочь от церкви. Доминика брыкалась и, казалось, кричала, но две каши наволокли ее, как куклу. Кира перестала вырываться и только выглядывала на улицу, пытаясь рассмотреть, куда ушли ее прапрабабушка и прабабушка». Как только Кашина и Доминика исчезли, гроза пошла на убыль. Гром и молния перестали, ветер стих, дождь уступил место редким снежинкам. Ботинка переводила взгляд со Светки, застывшей с расширенными глазами и открытым ртом, на двух девушек, тоже что-то видевших. Сама Евгения Ивановна так ничего особенного и не рассмотрела. «Ну и погодка», – проговорила Аня, выходя из церкви. «А что, прогноз именно такой обещал?» «Ага, только там еще торнадо должно было быть!» Кира осмотрелась. Евгения Ивановна вывела дочь на улицу. «Давайте вызовем такси», – предложила Аня. «Думаете, кто-то сюда поедет?» – скептически спросила Евгения Ивановна. «А мы все-таки попробуем». Пока все четверо шли через кладбище, Аня дозвонилась до диспетчерской службы. Когда показались ворота, там уже ждала машина». На удивление спокойный водитель усадил мокрых пассажирок и повернул прочь от въезда на кладбище. «Где это вы так вымокли?» – спросил таксист. «Под дождем», – пожала плечами Кира, устроившаяся на заднем сиденье вместе с щитой Ботенко. «А что, здесь дождь был? Надо же! А в городе только снежок падает, да тут же тает». Когда Ботенко выходили из машины, сестры вежливо попрощались с ними и поехали в торговый центр. «Уверена, что хочешь туда пойти?» спросила Аня. «А почему нет?» Кира весело рассмеялась. «Вечер начинает удаваться». «Ладно», улыбнулась Аня, «я домой». Возвращалась Кира уже ночью, как обычно пешком. Похолодало, ветви деревьев и газоны покрылись хрустящим инеем. Только вместо обычной белизны и не отливал сиреневым. Ясное дело, какое-то производство выпустило на город ядовитый газ, застывший на морозе кристаллами. Кера остановилась прямо посреди тротуара. В ночной час навстречу никто не попадался, так что замершая посреди дороги девушка никому не помешала. Достав свой скетчбук, Кера набросала на листе деревья с сиреневыми ветвями, щадящие трубы и людей в противогазах. Потом смяла листок и и, зажав комок в руке, прикрыла глаза. Откуда бы ни пришла эта гадость, туда же она должна и вернуться. По телу пробежала горячая волна. Некоторое время Кира пыталась ее поймать, когда это удалось, направила горячий поток в кулак. Ладонь обожгло, пальцы сами собой разжались, и горячий смятый листок упал на асфальт. Когда бумага дотлела, Кира ногой растоптала пепел. Вечером звонила Жанна. С той ночи в клубе она не появлялась, как оказалось, подруга неудачно поела в кафе и теперь лечилась от отравления. Вместе с ней таблетки глотали еще почти два десятка любителей пиццы. На странице скетчбука появились контуры накрытого стола, но расставленные на нем деликатесы поедали черви и крысы. Смятый листок отправился в грязь. Когда Кира пришла домой, тетя Маша не спала, а Аня что-то печатала на ноутбуке, сидя по-турецки, в разложенном кресле-кровати. «Как дела?» – с хитрой улыбкой спросила сестра, пока Кира переодевалась. «Не спрашивай». «Что, опять не понравилось?» Аня откинулась на спинку кресла кровати и закинула руки за голову. «С чего ты взяла?» «В прошлый раз, в прошлый раз он был пьяным», – перебила Кира, бросая одежду на стул». А в этот улыбка Ани стала шире. «Да, не понравилось», — призналась Кира, усевшись на кровать. От воспоминания о Гарике мутило. «Вот, смотри, подарил. Про день рождения из соцсети узнал». Аня взяла с ладони сестры серебряную подвеску в виде сердечка. «Ничего симпатично. Пошло и банально. Да ладно тебе, не придирайся». Она вернула подвеску сестре. «Лучше, чем ничего. Послушай, а ты точно на него не воздействовала?» Кира промолчала, глядя на сердечко, посверкивающее на ладони. Ей больше не составляло труда удерживать внимание Гарика на себе, только вот никакого удовольствия это не приносило. Куда больше нравилось расправляться с самодовольными девицами, смотревшими пренебрежительно как бы сверху вниз». Пару часов назад две куклы посмели начать хихикать, когда увидели, как выглядела Кира, войдя в кафе. Можно подумать, они смотрелись бы лучше после бегать дни по кладбищу под грозой. Но насколько весело было наблюдать за тем, как они синхронно поперхнулись газировкой и заплевали модные шарфики друг дружке. «Ты меня слушаешь?» – голос Ани прервал поток воспоминаний. «Даже если я его, скажем, привлекаю...» Что в этом плохого? Вообще-то все, так нельзя. Вот все говорят, что нельзя, но никто ни разу не объяснил, почему. Воздействие на чужую волю добром обычно не заканчивается. Даже если человек злой, ты просто восстанавливаешь справедливость. Гарик же не злой, правильно? Ты хочешь зациклить его на себе, вот и все, просто из прихоти. «Дай-ка ноутбук». Кера перебралась на постель Ани и открыла социальную сеть. «Вот смотри. На странице Доминики Штановой в потоке слезливых комментариев обнаружились фотографии выноса тела. Лицо ее прикрыли фатой, но свадебное платье узнавалось безошибочно. Именно в нем Доминика и появилась на пороге разрушенной церкви». «А это кто?» – Аня указала на отряд молодых людей в форменных футболках. «А это добровольцы. Она что, была волонтером?» «Нет, конечно». Просто ее родственники щедро жертвовали на нужды этой организации, чтобы она могла номинально там числиться. Для карьеры полезно. Кира запустила видео, на котором девушка в футболке, надетой поверх пуховика, вдохновенно декламировала что-то посреди толпы. Нахвалив их товарища, доброго и отзывчивого человека, преданного общему делу, она назвала Доминику Вероника, и ребята в таких же футболках – Отпустили в небо несколько десятков белых гелиевых шаров. «В ее честь еще и природу загадили», – пробормотала Аня. «Это добровольцы-экологи, да?» «Все как надо. Ладно, давай ложиться. Давай, спокойной ночи». Аня выключила свет. Кири снова не спалось. Все казалось, что из-за стены вот-вот раздастся лающий смех Доминики. Но в полной тишине слышалось только тихое дыхание Ани. Как хорошо, что сестра решила приехать. Когда Кира ни с того ни с сего рванула на кладбище со жгучим желанием увидеть могилу Пороскевы, Аня без раздумий увязалась за ней. Пожалуй, в одиночестве Кире не хватило бы смелости добраться до нужного захоронения. По пустой просторной комнате гулял прохладный ветерок. За спиной стояла Пороскева. Кира ее не видела, но точно знала, что прабабка там. Кроме нее позади осталась Аня и кто-то еще. На огромных окнах трепетали светлые полупрозрачные занавески, раздувавшиеся парусами. Деревянный пол, старый поцарапанный, тихо прогибался и поскрипывал под шагами тех, кто находился за спиной. Во мгле белели двойные дверные створки, медленно двери стали расходиться в разные стороны. Кира почему-то ожидала, что оттуда польется свет Но этого не случилось. За дверьми мрак сгустился еще сильнее, так что совсем ничего не получалось рассмотреть. Створки остановились, открыв проход во тьму. Из глубины что-то приближалось. Каждый шаг отражался эхом от пустых стен. Постепенно конусообразная бледная фигура вышла к дверям и остановилась. Лицо женщины в свадебном платье скрывало чуть колышущаяся вуаль. То самое платье. На груди посверкивал кулон с изумрудом. «Это мое!» Захотела крикнуть Кира, но из горла вышел только сухой шелест. Женщина в белом платье подняла вуаль. Оказалось, Кира смотрела на свое отражение в зеркале. Только лицо побледнело так, что по цвету не отличалось от платья и вуали. Лишь глаза пылали зеленым, а зрачки приобрели другую форму, стали вертикальными и узкими, как у змии. Синхронно с отражением Кира поднесла руку к груди и нащупала кулон. За спиной прошелестело движение, по мутному стеклу пробежала рябь. Обернувшись, Кира увидела несколько женщин в белых свадебных платьях. Шторы на окнах потемнели и стали рассыпаться черными хлопьями. Стены и потолок пустой комнаты озарились алыми всполохами – по гладким поверхностям заплясали угловатые тени. Дышать становилось все труднее. В горле першило от дыма, но никто из женщин не собирался уходить. Все они стояли, не шевелясь. Из щелей между досками пола полетели искры дым заволакивал пространство, скрывая всех находившихся в комнате. Между белыми фигурами мелькнула одна черная. Не успев толком ее рассмотреть, Кира проснулась. «Давай, поднимайся!» Аня уже успела встать и одеться. «Надо сходить в магазин». «Может, ты как-нибудь одна?» «Поднимайся!» Ана стянула с Кирой одеяло. «Надо успеть, пока все самое свежее не разобрали». У входа в вишенку сестры встретили Любу. Она стояла у пандуса с пакетом в руке и разговаривала с кем-то по телефону. «Нет, не получится. Я этим больше не занимаюсь». «Нет, и сестры тоже». Увидев кашиных, Люба быстро закончила разговор и обещала подождать их на улице, чем совершенно не порадовала Киру. Разговаривать с Любой становилось все труднее, ее манера лезть не в свое дело и читать мораль раздражала. Весь творог уже раскупили, так что Аня выбрала только свежие сливки, две банки, чтобы еще осталось для косметических процедур и ван, и молодой овечий сыр. Пока Аня расплачивалась, Кира вышла из душного магазина на улицу. «Ты вчера поздно пришла», — сказала Люба. «И что?» — ответила Кира, глядя в небо, где собирались снежные тучи. «Интимные отношения до брака — это... А можно меня не воспитывать?» — резко перебила Кира. «Я как-нибудь сама разберусь, ладно?» «В чем ты собираешься разбираться?» — весело спросила Аня, аккуратно прикрывая за собой дверь. Втроем сестры и Люба медленно пошли домой. «В своих отношениях», – буркнула Кира. «Это неправильно», – настаивала Люба. «Встречаться можно, никто не запрещает, но...» «Да всего тебе есть дело», – пробормотала Кира. «А привлекать мужчин, используя...» Люба замялась. «Запрещенные средства совсем нехорошо». «Можно и поплатиться». Кира глянула на Аню, та только пожала плечами. «Вот Вера, например», — продолжала нудить Люба. «Начинается», — Кира закатила глаза. «Кто это Вера?» — спросила Аня. «Она живет под Доминикой», — ответила Люба. При упоминании имени Доминики у Киры резануло в животе. Она поморщилась, но так, чтобы никто не заметил. «Так вот, Вера своего мужа увела из семьи, чего только не делала, и в постель к нему залезла, и жене его писала, и даже к перетворцам ходила». «Ты-то откуда знаешь?» – спросила Аня. «Я...» Люба, до этого говорившая уверенно, будто вещала непреложную истину, опустила взгляд. «Понятно», – махнула рукой Аня. «Ты ей помогла, да? Вместе со своим семейным подрядом». «Что?» – вскинулась Кира, следившая за разговором лишь мельком. «Ты что, не знала?» – Аня усмехнулась. «Мамаша и три дочерки – главные жрицы артели-перетворцев». «Эх, были времена, давали вы жару, да? За свои грехи мы сами расплатимся!» – почти выкрикнула Люба. «Ага, как лезть в чужие дела, так...» – начала Кира. «Вот я потому и пытаюсь тебе мозги вправить, что знаю, каково все это изнутри». Люба даже остановилась посреди тротуара. «И как потом придется платить? Девочки, пойдемте, а то на нас люди оборачиваются». Аня обняла Любу и Киру за плечи, мягко их развернула и повела вперед. «Так вот», — отдышавшись, проговорила Люба, — «муж Веру лупит так, что ей даже швы накладывали, он ей руку сломал, и дети больные, они почти всю зарплату на лекарства тратят, и ужасно много пьет». «Кто?» — не поняла Кира. «Да муж Веры». «Это он?» — Аня кивнула вперед. «Где?» — машинально спросила Люба. «Нет, это не он». Люба и сестры остановились у поворота около арки. Вера стояла у подъезда и разговаривала с мужчиной. Он наклонился над ней, мягко улыбаясь, как ребенку, и что-то говорил. Потом снял с нее перчатки и стал дыханием согревать ее руки. Вера смеялась, глядя на него снизу вверх и хлопала ресницами. «А кто это, интересно?» – спросила Аня с любопытством, рассматривая пару. «Еще чей-то муж, наверное» пожала плечами Кира, «и кажется, я знаю, чей». Люба и Аня, проследив взгляд Кира, увидели женщину, тоже внимательно наблюдавшую за сценой у подъезда. Высокая, красивая блондинка в узком черном пальто стояла так, чтоб ее не могли заметить Вера и ее кавалер. «Сейчас что-то будет», – пробормотала Кира с интересом, рассматривая наблюдательницу. Долго ждать не пришлось. Как только пара слилась в долгом поцелуе, ботенка подлетела к ним и огрела мужчину сумкой. Потом с размаху отвесила Вере звонкую пощечину. Та от неожиданности вскрикнула и закрыла лицо руками, попятилась на пару шагов. «Ты что?» – мужчина схватил ботенка за плечи и мощно встряхнул, но та рывком освободилась и влепила ему оплеуху. Выкрикнув несколько бранных слов, ботенка резко развернулась и, цокая каблуками, выбежала из двора. На сестер Кашиных и Любу даже внимания не обратила. Глава 9. Кто на чьем месте? Понадеявшись, что морозный воздух поможет унять нервы, Евгения Ивановна шла домой пешком. Однако спокойно шагать по городу не получалось, ноги сами собой почти бежали, не давая толком отдышаться. Выследить славу не составило труда. Неожиданно он стал активно проявлять заботу о здоровом питании, для чего непременно нужно было покупать свежие продукты в магазине «Вишенка», хотя раньше вообще не обращал внимания на рацион – Возвращался всегда бодрый и довольный, только вот к принесенным продуктам совсем никакого интереса не демонстрировал. Просто оставлял в холодильнике. Наверное, Евгения сама виновата, превратила уверенность и доверие в абсурд. С другой стороны, именно такого мужа она искала тогда, почти 20 лет назад. С отцом старше дочери не сложилось. Самая красивая девушка факультета – И самый перспективный молодой человек, за романом которых следил весь институт, включая преподавателей. Свидания, записки, бесконечная романтика и страсть, выгоревшая неожиданно быстро. Остыли оба, только вот Евгения Ивановна осталась с ребенком, а отец дочки исчез. Хотя нашлись в ситуации плюсы. Когда Евгению Ивановну захлестнуло желание отомстить, она с готовностью выкопать бывшего любовника, хоть из-под земли взялась за его поиски с таким энтузиазмом, что талант следователя проявился во всей полноте. Потом она еще и выиграла суд по алиментам, так что ей даже предлагали адвокатское место. Вот со Славой все сложилось по-другому. Евгения Ивановна намеренно искала самого предсказуемого мужчину – спокойного, без странностей и скелетов в шкафу. Перед тем, как сойтись, проверила Славу по всем каналам. Выходило, что скучнее него мог быть только старый бетонный столб. Семью они строили на разуме, а не на чувствах, без скандалов и разборок с криками. От романтики и приятных сюрпризов пришлось отказаться Зато Ботенка наконец-то выдохнула и спокойно жила все эти годы, уверенная, что никаких неожиданностей со стороны мужа никогда не случится. И вот молодая любовница. Давно стоило догадаться, но даже фото в соцсетях не убедило Евгению Ивановну. Она подумала, что просто накрутила себе фантазии на нервах. Зато теперь стало ясно, почему Слава вдруг начал странновато себя вести – Общаясь с женой, с полсекунды всегда внимательно на нее смотрел, прежде чем что-то сказать. Ясно проговаривал в уме имя, чтобы не перепутать с любовницей. За размышлениями Евгения Ивановна не заметила, как оказалась в своем дворе. Хотелось еще погулять, но пришлось идти домой. После истории с кладбищем она отняла у Светки ключи, так что дочь все утро просидела одна в запертих. Войдя в квартиру, Евгения Ивановна сняла пальто и прошла в комнату. Дверь в Светкину спальню оказалась закрытой. Почуяв неладное, ботинка осторожно заглянула в щелку и увидела, как Светка, сидя на полу, водила над чем-то зажженной церковной свечой. «Так», – ботинка рывком распахнула дверь, – «это еще что?» От неожиданности Светка даже выронила свечку, та покатилась по разложенным по полу листам и списанным крупными буквами. «Мы о чем договорились?» Ботенка затушила свечку ногой, подняла несколько листов и прочитала. «Я строю счастливые доверительные взаимоотношения, полные нежности. Мы идеальная пара. Мой партнер идеально мне подходит. Что это?» «Слушай, что ты докапываешься, а?» Светка угрюмо скрестила руки на груди. «А это кто?» – ботинка подняла с пола фотографию девушки, лежавшую в круге листов. Изображение крест-накрест пересекали красные линии. Светка молчала. «Кто это? Я тебя спрашиваю». «Это она!» – процедила Светка, глядя на мать снизу вверх. «Кто она?» «Ну, ясно, подруга твоего, как там его?» «Что ты все лезешь в мою жизнь?» – Светка вскочила и выбежала из комнаты». Но ее план по побегу не удался. Евгения Ивановна теперь прятала ключи в карман, а не оставляла в прихожей. Подобрав с пола листы и свечку, Евгения Ивановна выбросила их в пакет с мусором, в этот момент просигналила напоминание на смартфоне. — Света, сейчас придет папа, я надеюсь. Ты ему скажи, чтобы он никуда не уходил, пока я не вернусь. Ботенка накинула пальто. — Нам с ним надо кое-что обсудить. — Что это кое-что? — Во взгляде Светки впервые за долгое время промелькнул интерес к чему-то, кроме ее собственных проблем с несчастной любовью. Секунду ботинка сомневалась, стоит ли рассказать дочери. С одной стороны, лучше скажет она, чем Слава преподнесет свою версию событий. С другой, не травмировать бы Светку ей и так непросто. «Я тебе потом все объясню, хорошо?» «Ага, вырасту, пойму, ясно». Светка ушла к себе в комнату. Ботенка подхватила мешок с мусором и вышла из квартиры. Закрыв дверь на замок и надеясь, что Слава не очень задержится со своей шмарой и Светке не придется долго сидеть одной, Евгения Ивановна побежала вниз по лестнице. У церкви, куда пришла ботенка, толпился народ. Служба закончилась, люди начали расходиться. Пройдя через группу женщин в цветных платочках, обсуждающих какое-то мероприятие, Связанная с большой праздничной трапезой, Евгения Ивановна наспех повязала косынку и направилась ко входу. Чем ближе подходила она к дверям, тем сильнее кружилась голова. Пару раз Евгения Ивановна даже чуть не споткнулась. С трудом добравшись до скамейки у самого крыльца, ботинка, даже не потрудившись стряхнуть сиденья снег, села и попыталась привести себя в равновесие. Наверное, стоило вернуться домой, но она твердо обещала маме зайти в церковь и подать записки. Уже три недели тянулось с выполнением. Вчера мама позвонила и строго напомнила, что сделать это нужно непременно. Кое-как встав, ботинка поднялась по скрипящим ступенькам и вошла в притвор. Женщина в лавке молча указала ей на столик с бланками записок и ручкой. Евгения Ивановна никак не могла припомнить всех, чьи имена просила вписать мама – С трудом заполнив листочки, купила пару свечек и прошла в помещение храма. Сладкий запах фимиама смешивался с ароматом восковых свечей, туман потихоньку начал рассеиваться. Поставив свечку наканунник, у Большого Креста Евгения Ивановна внезапно заметила знакомое лицо. Одна из трех сестер, бывших жриц артели, сидела на корточках у подсвечника и скоблила пол шпательком. Евгения Ивановна вдруг вспомнила, что, кажется, сегодня эту девушку она уже видела. Да, там, в закрытом дворе, где Слава целовался со своей пассией. Евгения Ивановна замерла. И она здесь та самая. Ее имя отпечаталось в памяти четко – Вера. По инерции всплыло и имя бывшей жрицы – Люба, одна из соседок Штановой. Интересно, Рыжая со своей сестрицей тоже где-то недалеко – Но рыжей девушки в церкви Ботенка не встретила, зато заметила другую знакомую. Вернее, лично она эту девушку не знала, зато Светка ее, кажется, люто ненавидела. Бочком Ботенка приблизилась к сопернице дочери, чтобы получше ее рассмотреть. Она стояла у окна, рассматривая на свету листки с нотами. Вроде бы ничего особенного, совершенно обычное и непримечательное лицо, какие встречаются каждый день по многу раз». И все же тот мальчик рассмотрел нечто привлекательное именно в этой худоватой веснущатой девчонке со вздернутым носиком. Светка, внешне походившая на мать, конечно, дала бы фору этой девице, но поди пойми мужчин. И слава туда же. Ботинка нашла взглядом Веру. Та стояла у большой иконы и что-то бормотала, глядя на образ сквозь пламя свечи, Потом обернулась, убедилась, что на нее никто не смотрел, задула свечку, переломила ее в нескольких местах и сунула в карман. Подошла к другой иконе, зажгла еще одну свечку от лампадки, снова долго что-то бормотала, только теперь водила свечой над фотографией. Ботинкой без взгляда на снимок догадалась, кто на нем изображен. Евгения Ивановна уже сделала шаг в направлении Веры, но ее опередила Люба – Она подошла к своей соседке тихо со спины и вцепилась ей в руку. Вера попыталась высвободиться, но не смогла. Прошипев что-то Вере прямо в ухо, Люба выхватила у нее свечку, задула и бросила в ведро с огарками. Вера подскочила и уже открыла рот, чтобы что-то сказать, но под грозным взглядом замолчала и выбежала из храма. Люба выскользнула следом. Выйдя за ними на улицу, Евгения Ивановна увидела, как Люба догнала Веру и рывком развернула к себе. «Опять ты за старое, да?» – почти прокричала Люба. «Кто бы говорил, сама мне в прошлый раз помогала!» – ехидно парировала Вера. «Так что, муж тебе уже надоел? Еще одну семью хочешь разбить?» «А вот это не твое дело, монашка!» – Вера усмехнулась. «Ты вообще в состоянии думать хоть о ком-то, кроме себя самой?» «М-да!» С готовностью кивнула Вера. «Моим детям нужен нормальный отец. И поэтому ты готова оставить без отца чужих детей? Это уже не мои проблемы», — равнодушно пожала плечами Вера. «Хочешь хорошо устроиться, получать элементы от бывшего мужа и жить на обеспечении у нового?» «Да, что?» — Вера говорила, как о чем-то вполне естественном. Ботенка подошла к Вере сбоку и, наклонившись к ее шее, почти вплотную прошептала. «А если его жена тебя живьем закопает?» Вера даже подпрыгнула от неожиданности. «Боже мой!» – простонала Люба, прикрыв глаза рукой. «Вы его жена!» «Подумаешь!» – лицо Веры скривилось. «Я уже не в первый раз это проворачиваю, так что у тебя нет шансов!» «А я уже не в первый раз по тоскухам шеи сворачиваю!» Ботинка сделала шаг в направлении Веры. Та отступила?» и больше не ухмылялась. «Послушайте, это не выход!» Люба встряла между ними. «Какая то стала правильной, аж противно, пробубнила Вера. Бросив на ботенка гневный взгляд, она развернулась и припустила к воротам. «Послушайте!» начала была Люба. «Вы бы и правда не встревали!» Ботенка глянула на нее искоса. «Сколько семей вы сами разрушили вместе со своими сестрами!» Люба осеклась и, понурив голову, побрела обратно к церкви. Придя домой, Евгения Ивановна лицом к лицу столкнулась с мужем. Выглаженный и приятно пахнущий парфюм, Слава причесывался перед зеркалом. «Тебе хоть перед дочерью-то не стыдно?» – с порога спросила Евгения Ивановна. Из-за угла высунулась Светкина голова. «Вы чего это?» – спросила Светка, переводя взгляд с отца на мать. «Ну...» После небольшой паузы сказала Евгения Ивановна мужу. «Давай, объясняй ребенку». «Она уже не ребенок», – медленно произнес Слава. «Вообще-то я тут стою», – в Светкином голосе звенело беспокойство. «Так что случилось?» «А случилось вот что. Наш папа нашел себе молоденькую девицу, и теперь он собирает вещи и катится к ней. Все правильно». Евгения Ивановна скрестила руки на груди и вопросительно посмотрела на мужа. «Пап, ты чего? Это что, правда?» «Света, ты не понимаешь». «Ну, конечно», — выпалила Света. «Куда мне такой тупой? Правильно мама говорит. Катись отсюда». Через 15 минут Слава аккуратно закрыл за собой дверь. Все это время Евгения Ивановна неподвижно стояла на кухне, глядя в окно. Светка сидела за столом и иногда вытягивала шею, чтобы увидеть отца, бродившего по квартире с большой дорожной сумкой. «Может, не надо было его выгонять?» – тихо спросила Светка, когда Слава ушел. – А что надо было сделать? – Ну, не знаю, вообще есть методы. – Какие? – Ну, можно же устранить соперницу, теперь ты меня понимаешь? – вдруг спросила Светка. В памяти Евгении Ивановны всплыл образ курносой девочки из церкви, той самой, у кого Светка отбивала парня. «Света, это другое». «Ну, конечно». «Именно так. Послушай, эта девочка сейчас не на нашем с тобой месте. Ты у нее отбиваешь мальчика не наоборот, а ты на месте той». «Да ну тебя!» Светка вскочила и вышла из кухни. На улице стемнело. «А хорошо бы эту Веру проучить». Почему бы ей самой не хлебнуть того же самого, чтобы у нее что-то отобрали? Ну, не обращаться же ради этого в артиль? Ботинка только теперь вспомнила, что собиралась нанести очередной визит к перетворцам. Внутри вдруг возникло стойкое отвращение ко всякого рода свечкам, шарам, всей этой их атмосфере. С другой стороны, она уже отнесла туда брошь с бриллиантом, за которую деньги уплачены». Тем временем Люба возвращалась домой после вечерней службы в храме. Из соседнего подъезда выпорхнула Вера в короткой плессированной юбочке и кожаных ботфортах. Молодой мужчина, куривший у скамейки, явно не тот, с кем она целовалась утром, бросил окурок на газон и галантно открыл для Веры дверь серебристого авто. Машина мигнула фарами и укатила из двора. Проводив машину взглядом, Люба зашла в подъезд и поднялась на свой этаж только взялась за ручку дверь и как-то распахнулась. «Наконец-то!» Вместо приветствия шумно выдохнула София. Когда Люба вошла, сестра выглянула в подъезд, осмотрела площадку и только после этого закрыла дверь. «Ты чего это?» – спросила Люба. Из комнаты вышла бледная мила, сцепившая пальцы, как всегда делала, когда волновалась. «Шкатулка пропала!» – сказала София, нервно стуча ногтями по подбородку. «Что? Какая еще? Что?» От неожиданности Люба даже присела на край тумбы с обувью. «Куда она могла деться?» «Известно куда. Фу! София шумно выдохнула и, растирая ладонями виски, заходила туда-сюда по прихожей. Люба перевела взгляд на Милу, у которой побелели костяшки переплетенных пальцев. «Кира заходила», — сказала средняя сестра, следя за перемещениями старшей. «Зачем?» Спросила Люба, тоже переводя взгляд на Софию. За витаминами для тетки. Мила вцепилась зубами в ноготь. Сестры думали, что с этой привычкой она справилась много лет назад. После того, как она ушла, мы заметили, София наконец остановилась. Может, это все-таки не она взяла? слабо спросила Люба, почувствовав, что от перемещений сестры появилось головокружение. А кто еще? Вариантов-то нет? София развела руками. «Утром шкатулка стояла на месте, больше сюда никто не заходил». Люба закрыла глаза, проведя пальцами по векам и ничего не увидев, кроме сверкающих зеленых глаз с вертикальными зрачками, бессильно опустила руки. Молча поднявшись, вышла из квартиры и без стука открыла соседнюю дверь. Кира как раз держала небольшую круглую малахитовую шкатулку на ладони, показывая сестре. «Это наше, твердо произнесла Люба, – Из кухни выглянула тетя Маша, окинула компанию быстрым взглядом и скрылась. «Являться без приглашения, тем более без стука, неприлично», – медленно произнесла Аня. «А брать чужие вещи прилично?» «А это мое», – спокойно сказала Кира. «Да что ты говоришь?» – из-за спины Любы показалась София. мило впившись зубами в ноготь, остановилась поодаль. «Девочки, что здесь такое?» Из кухни выплыла тетя Маша в фартуке с оборочками и длинной деревянной ложкой в руке. «Верни шкатулку!» – Люба протянула руку. Кира в ответ показала ей кукиш. «Это не твоя вещь!» – София встала рядом с Любой. «А вот и моя!» – Кира из-под лобья смотрела на Софию. «Ты можешь это доказать?» – Мила подошла ближе. «Могу!» Круглая малахитовая шкатулка с рельефом в форме виноградной лозы. Кира поднесла вещицу глазам. Под крышкой выгравирована буква «К». Открыв шкатулку, Кира продемонстрировала сестрам изящную букву с вензельками на внутренней стороне крышки. Тетя Маша беззвучно охнула и прикрыла рот рукой. «И что?» – после паузы спросила Люба. «Эту шкатулку, как и несколько других вещей...» «Мне завещала прапрабабушка, на всех есть такие гравировки». Аня открыла рот, чтобы сказать, что имя наследницы нигде не указывалось, но не смогла произнести ни звука. Закрыв рот, она тоже внимательно посмотрела на Киру. «Верни!» — теперь Люба не просила, а приказывала. «А ты отними!» Кира и Люба стояли друг напротив друга. По обеим сторонам глаза в глаза смотрели Аня и Мила, София и тетя Маша. Первой выступила София. Она выкинула вперед руку, но дотянуться до Киры не смогла, получив по пальцам деревянной ложкой. Мила отлетела назад от одного взгляда Ани. Ударившись плашмя в входную дверь, она, обмякнув, сползла на пол. Люба повела плечами, сбросила оцепенение, раздвинула пространство локтями и рванула к Кире. Ее пальцы сомкнулись на запястье руки, сжимавшей шкатулку. «Обломись!» – прошептала Кира. Ее острые вертикальные зрачки резанули по лбу Любы, и с косой царапины потекла темная багровая струя. «Верни!» – просипела Люба, не обращая внимания на теплую кровь, заливающую глаза. «И не подумаю!» – Кира чуть приподняла руку так, что шкатулка оказалась на уровне взгляда Любы – Бледные пальцы Киры сжимали все сильнее, по малахитовым стенкам пробежали трещины. Раздался хруст. Люба отшатнулась, отцепившись от запястья Киры. На пол полетели осколки малахитовой шкатулки. Кира распрямила пальцы, ее кисти стали похожи на лапы птицы, тонкие длинные фаланги и выпирающие суставы и черные миндалевидные ногти с белыми продольными полосами по центру. «Можешь забрать!» Кира кивнула на темно-зеленые осколки и крошки, разлетевшиеся по полу. «Мне это больше не нужно!» «И пошли вон отсюда!» Три сестры вернулись домой, не притронувшись к тому, что осталось от шкатулки. Мила с трудом смогла выползти в подъезд и поднялась на ноги, только держась за перила. У Софии покраснели и распухли пальцы в тех местах, куда попала ложка тети Маши. Люба вообще не могла шевелить рукой, которой держала Киру. Из рассечения на лбу струилась кровь, залившая половину лица. «Надо хоть обработать», — София пошла на кухню за аптечкой. Мила стояла в прихожей, прислонившись всем телом к стене и тяжело дышала, склонив голову на плечо. Люба снова села на край тумбы, свесив вдоль тела онемевшую синюшную руку. «Знаете, куда она теперь пойдет?» Просипела Мила, пока София мазала Любин лоб зеленкой и наклеивала пластырь. Сестры молча обернулись к ней. В соседней квартире Кира лежала на кровати. Перед мысленным взором проступили белые четки с выгравированной на одной из зерен буквой «К».